Трусливый Ваня. Замесила мать Вани тесто в квашне и поставила на печь киснуть, а сама ушла к соседке. В сумерках пришел Ваня домой, а кликнул — никого в избе нет. Вот и хотел он огоньку вздуть, как слышит, кто-то на печи пыхтит. Видно, домовой, — подумал Ванюша — Затрясся от страху, выпустил из рук лучину, да бежать. По тьмах наступил Ваня на кочергу, а она его полбу. лбу. ай яй Батюшки, помогите, помогите!» Завопил Ваня и хотел было вон из избы. На ту беду разулся у него лапоть, И Ванюша прихлопнул дверью оборку от лаптя, Растянулся в сенях и вопит благим матом батюшки! Ай, соседушки, помогите! А ты, Митя, держит меня домовой! Прибежали соседи, подняли Ванюшу ни живо ни мертво, а как узнали, в чем дело, то стали над ним смеяться. Долго потом все дразнили Ванюшу и расспрашивали его, как это он испугался теста в квашне, кочерги в углу, лаптя на своей ноге.